Увы, Чарли понял это только тогда, когда часам к шести вечера вернулся в свою меблирашку на 54-й улице. Ему вовсе не улыбалось провести остаток вечера в одиночестве, в единственной комнате квартиры. Однако от усталости у него буквально подкашивались ноги, да и смена часовых поясов не прошла для Чарли бесследно. Поэтому он решил пренебречь ужином и вместо этого засел за документы, которые ему переслали для ознакомления с текущими проектами Нью-Йоркского бюро. На следующее утро Чарли отправился в бюро, благо от дома, где он поселился, до него было всего четыре квартала. Возможно, руководство фирмы остановило свой выбор на этой квартирке, исходя именно из ее близости к новому месту работы Чарли. Кроме того, Чарли сам отказался от предложенного уитокером номера в отеле, сказав, что предпочитает квартиру. Архитектурно-дизайнерское бюро располагалось на 50-м этаже здания на углу 51-й улицы и парк-авеню. Поднявшись в приемную, по случаю воскресенья в конторе никого не было, так что дальше пустой приемной он не попал, Чарли недолго постоял там, любуясь видом из окна, а потом внимательно осмотрел выставленные тут же макеты и развешанные по стенам чертежи проектируемых зданий. То, что он увидел, поразило его. Он был готов к тому, что многое здесь изменилось, и втайне надеялся, что интересная работа поможет ему отвлечься. Но, судя по всему, рассчитывал он на это напрасно. Тех десяти лет, что он провел в Лондоне, как будто вовсе не было. На стендах Чарли увидел все те же старые проекты, над которыми работал еще после окончания колледжа. Неужели за все это время не появилось никаких новых разработок? Это казалось маловероятным. Но выяснить все раньше завтрашнего утра было невозможно. В понедельник, когда он должен был приступить к работе в конторе, Чарли проснулся в четыре утра. Он все еще продолжал жить по лондонскому времени — К тому же ему не терпелось поскорее начать знакомиться с делами. Оставшиеся в его распоряжении часы Чарли потратил на работу с разными бумагами, и когда, наконец, наступило время отправляться на службу, он вышел из дома чуть ли не в приподнятом настроении. Стоило ему, однако, переступить порог бюро, как он сразу почувствовал витавшее в воздухе напряжение. Аура настороженности казалась такой плотной, что при желании... Ее, наверное, можно было бы пощупать руками. К сожалению, первые впечатления Чарли оказались верными. Его новые подчиненные были больше всего озабочены тем, чтобы занять лучшее место под солнцем, и ничем больше. Каждый из руководителей среднего звена, которых Чарли по одному вызывал к себе в кабинет, чтобы познакомиться, считал своим непременным долгом рассказать новому начальнику пару-другую сплетен и секретов не лучшего свойства, касающихся личной жизни, стиля работы и привычек того или иного сотрудника. Уже через пару часов Чарли стало абсолютно ясно, что здесь, в отличие от лондонского филиала фирмы, не существовало сплоченная команда единомышленников, которые сообща делали одно важное дело. Здесь каждый был сам за себя. Правда, многим из сотрудников... Нельзя было отказать в наличии солидного опыта и даже таланта. Однако свои способности и энергию они тратили на то, чтобы обратить на себя внимание, выделиться в толпе коллег-конкурентов и опередив всех, занять более выгодную должность. Но еще больше Чарли был удивлен, когда узнал, чем они тут занимаются. Все сотрудники Нью-Йоркского бюро были прекрасно подготовленными архитекторами и талантливыми дизайнерами. «У Чарли даже сложилось впечатление, что они выполняют довольно солидный объем работы».